А бы как скручено. Потом один болгарский в виде фонарика, и огонек внутри горит. А уж о рекламных, тех, что западные фирмы делают, и говорить нечего. Есть все до одного. И светящиеся с батарейками, и такие, что его нажмешь, а он пищит. И вообще всевозможное со всего света. Чистый музей. Оторваться нельзя. За неделю всего не осмотришь. Зминя трясется над своими брелочками, не знаю как, в руки не дает, у него прямо бзик на почве коллекции. А все остальное ему до фени. О Зютике со мной не хотел говорить, только когда я ему пообещал алжирский брелочек, согласился. Алжирского у него нет, придется написать отцу, пусть в лепешку разобьется, а брелочек из Алжира пришлет. Внимательно слушавшая Яночка одобрительно кивнула головой. «Правильно. Напишем папе. Пусть пришлет на всякий случай два». «Верно. Два. Или даже сразу три. Правда, не уверен я, что в Алжире есть брелочки. Мне никогда то не попадались на глаза, когда мы с тобой ездили к отцу. Но ведь должны быть». «Обязательно должны», — подтвердила сестра. «Впрочем, я сама видела. Где? В какой-нибудь лавчонке? Нет». В том самом роскошном магазине в помнишь, мама с арабом откладывали безделушки, которые маме понравились, а отец ворчал, что она его разорит. Из-за одного брелочка не разорится. Да я уверена, на уличных лотках тоже были, только мы с тобой внимания не обращали. Да и не обязательно ведь покупать настоящий брелок. Пусть купит какую-нибудь медную финтифлюшку. Мы ее прицепим к металлическому колечку и скажем, что это типичный алжирский брелок. «Здорово!» — обрадовался Павлик. «Напишем отцу, пусть пришлет нам побольше арабских финтифлюшек, а мы с тобой понаделаем здесь сколько угодно брелочков. Вот Збинь не обрадуется. Знаешь, какой он на брелоке падкий. За них все нам озетки выложит». «Мне тоже хочется посмотреть», — сказала сестра. «Ты так расписывал? Возьми меня с собой, когда в следующий раз пойдешь к Стефику. Я тоже хочу увидеть коллекцию. Да хоть завтра?» «Нет уж. Только после того, как мы что-нибудь получим от папы. Возьму брелочек, приду к этому твоему сбине и не отдам, пока всего не покажут. Я ведь тебя знаю. Ты обязательно продешевишь. Признавайся, что ты еще ему наобещал?» «Как ты догадалась?» — удивился Павлик. — Я и в самом деле обещал. С ним по-другому нельзя. Видела бы ты, какой он жадный. Сначала вообще не желал со мной говорить, пока Стефик чуть не на кресте поклялся, что у меня отец действительно сейчас в Алжире, и мы с тобой тоже там были, и заставил меня пообещать, что в следующий раз я ему принесу показать розу пустыни и нашего засушенного скорпиона. — Ничего себе! — — фыркнула Яночка. — Не слишком ли много за то, чтобы увидеть коллекцию? — Не только. Стал бы я через весь город со скорпионом тащиться из-за какой-то коллекции. Ты меня идиотом считаешь, что ли? Этот Збиня для нас просто клад, говорю тебе. И Павлик извлек из кармана небольшой блокнот, весь помятый и потрепанный. Сестра с интересом следила за ним. — Я тогда оказался прав. «Сбиня с Зютиком учится в одном классе», — начал рассказывать Павлик, перелистывая блокнот. «Минутку, где-то здесь я записал, где-то записал. Збиня все о Зютике знает. Где же я записал? Он такое сказал, такое. Где же я записал?» «Ну», — нетерпеливо погоняла сестра, — «минутку, сейчас отыщу». Я его уже стал записывать, потому что этот дзюдык, ты не поверишь, оказывается, тоже коллекционер, только он собирает марки. Яночка была потрясена. Вот это да! Представляешь, я дурак, и сам мог бы догадаться, ведь видел же его в клубе филателистов, но мне и в голову не пришло. Может, его знает дедушка или Лерафал, где же я записал? Да рассказывай, пока без записи не выдержал Яночка. «Ладно, без записи. Погоди, кажется, нашел. Нет, это о гантелях. Так вот, Збиня знает, что Зютек интересуется марками, потому что у всех знакомых их клянчит».